Но постепенно мы подошли к тому, что было у них на уме. Я не стал ничего скрывать. Рассказал о реактивных самолётах, о скунсах и о своём разговоре с полковником, рассказал о собаках, о ласковом скунсе и о том, как Бетси разобиделась и пошла домой самовольно. "Скажите-ка, мистер Бейлс", спросил капитан. "А вы не механик?" Я знаю, вы говорили, что работаете по дённой и перебиваетесь случайным заработком. Но я хочу выяснить, может, вы со своей машиной что-нибудь намудрили? Капитан ответил: "Я честно. Да и я не знаю, с какого конца берутся за гаечный ключ. Вы, значит, никогда не работали на своей Бетсе? М-м, просто ухаживал за ней на совесть. А кто-нибудь ещё над ней работал? Да я бы никого и на пушный выстрел не подпустил". В таком случае, не можете ли вы объяснить, как эта машина движется сама по себе? Нет, сэр. Но ведь Бетси умница. Вы точно помните, что не сидели за рулём? Э, -э конечно, нет. Мне казалось нормальным, что Бетси сама везёт меня домой. Капитан в сердцах швырнул на стол свой карандаш. Сдаюсь. Он встал за стола. Пойду, сварю ещё кофе. сказал он Слейду, может быть, у вас лучше получится. Еще одна обратился Эрни к Слейду, когда капитан хлопнул дверью. Этот скунс, причем тут скунс? Скунсы не велят хвостом, заявил Эрни, и не морлыкуют. Этот скунс проделывал и то и другое, саркастически заметил Слейд. Это был особенный скунс, не скунс, а диво, хвост колечком. Кстати, скунс действительно ни при чем. И вот только прокатили. Э, не найдёт слёу вас рюмашечки, а? спросил я. Мне было здорово не по себе. Конечно, ответил Эрни. Он подошёл к шкафчику в углу и вынул оттуд бутылку. Через окно я увидел, что восток начал светлеть. Скоро рассвет. Зазвонил телефон. Слейт снял трубку. Эрни подал мне знак, и я подошёл к нему, вернее, к шкафчику. Эрни вручил мне бутылку. Так не увлекайся, Папаша, посоветовал он. Ты ведь не хочешь снова перебрать, правда? Э, я и не увлекался. Высосал стакан полтора и всё, Слейд заорал. "Эй, что случилось?" спросила Эрни. "Он отнял у меня бутылку. Не то чтобы силой, но вроде того. Какой-то фермер обнаружил машину", сказал Слейд. "Она обстреляла его собаку". "Она? Что, собаку?" Запинка переспросил Эрни. Так, утверждает этот малый. Он выгнал коров. Было раннее утро. Он собирался на рыбалку и хотел заблаговременно сделать кое-что по хозяйству. В конце узкого тупичка, между тремя изгородями, он увидел машину и решил, что её здесь бросили. А что там насчёт стрельбы? Ну вот слушай, собака подбежала к машине и облаяла её. И вдруг из машины вырвалась большая искра. Пса сбило с ног. Он встал и давай удирать. Машина пустила в догонку ему вторую искру, угодила псу прямо в ногу. Этот малый говорит, что у пса вскочили вульдыри. Слайд взял курс на дверь. Но ну, вы там, потарабливайтесь. Ты нам, может, понадобишься, папаш? – сказал Эрни. Мы выбежали на улицу и прыгнули в машину. Где находится эта ферма? – спросил Эрни. Заподне воздушной базы, ответил Слейд. Фермер поджидал нас на лавочке у ворот скотного двора. Когда Слейд затормозил, он вскочил на ноги. "Машина ещё там", доложил он. "Я с неё глаз не спуская. Оттуда никто не выходил. Она не может оттуда выбраться другим путём. Никак. Кругом леса да поля, это тупик". Слейд туда влитворёных ныкнул. "Он отвёл полицейскую машину к началу проулка и развернул её, надёжно перегородив проезд. Отсюда дойдём на своих двоих, заявил он. Сразу за тем вон по воротам, сказал фермер. Мы зашли за поворот и увидели, что там стоит Бетси. "Это моя машина", сказал я. "Давайте рассредоточимся", предложил Слейд. "С неё станьцы нас обстрелять". Он расстегнул кобуру пистолета. "Не вздумайте палить по моей машине", предупредил я, но он и бровью не повёл. Мы все четверо сосредоточились и стали подкрадываться к Бетти. Чудно было, что мы ведём себя будто она нам враг, и надо захватить её в расплох. Вид у неё был такой же, как всегда. Обыкновенная развалюшка дешёвой марки, но очень умная и очень преданная. И я всё вспоминал, куда она только меня не возила, а ведь всегда привозила домой. И вдруг она нас атаковала. Стоял-то она носом к тупику, ей пришлось дать задний ход, но это не помешало ей напасть на нас. Она слегка подпрыгнула и покатила к нам полным ходом, с каждой секундой все увеличивая скорость, и я увидел, что Слейд выхватил пистолет. Я выскочил на середину проволоки и замахал руками. Не доверял я этому Слейду. Я боялся, что если Бетси не подчинится, он изрешетит ее пулями. А Бетси не собиралась останавливаться. Она надвигалась на нас и при том гораздо быстрее, чем положено такой старой колымаги. С дороги, кретин! завопил Эрни. Она тебя шибет! Я отскочил в сторону, но при этом не больно старался. Я подумал, если уж до того дошло, что Бетси хочет шибить меня, то стоит ли тогда жить на свете?